Глава двадцать пятая «Блядь!» Ругаюсь, замечая в ее руках папку с подноготной Белова. Кира смотрит на меня с растерянностью, словно я представляю для нее опасность. Не знаю, что я сейчас должен ей сказать. «Не хотел, чтобы ты так все узнала». «Произношу осторожно». «Что все? Все про Олега или про тебя? Почему вообще это?» Ана кивком указывает на папку. Находится у тебя в кабинете. Как ты с этим связан? Никак. Я просто попросил узнать Демида всё о твоём муже. Я делаю шаг к ней, но она, поднявшись на ноги, отступает. Кир. Как давно ты всё это знаешь? В этой папке хоть что-то, правда? Пару дней назад Титов принёс папку. Там всё, что ему удалось узнать про дела твоего мужа. Господи, какая же я дура. Ты мной словно с марионеткой играл. Кир, успокойся, пожалуйста. Я бы всё тебе рассказал сегодня вечером в спокойной обстановке. Вижу, как она ещё больше начинает нервничать. Это мне совсем не нравится. Я совершенно не умею успокаивать женщин. Женская истерика для меня словно атомная бомба, то есть без вариантов. Да после того, как трахнул. Этого ждал? Да твою ж мать! Не переворачивай все с ног на голову. Секс вообще не имеет к этому отношения. А что имеет? Она почти срывается на крик. Почему ты вообще собирал информацию на Олега? Почему, когда все узнал, ничего мне не сказал? И словом не обмолвился? А вместо этого просто... Не договаривает, качая головой. Ты не права сейчас. Выслушай меня. Нет. Не хочу ничего слушать. Мне хватает лапши на ушах. Кира, сядь и успокойся. Я впервые повышаю на неё голос, подойдя к ней и забираю из рук папку, бросая её на стол. Ресницы Киры подрагивают, а глаза наполняются слезами. Чёрт. Присядь и послушай. Уже более спокойно прошу её усаживая на диван. Да. И я попросил Демида узнать все о твоем муже, потому что ты мне интересна. Мужчины рядом с тобой я не видел. Штамп о браке, да, видел. Мужика нет. И если бы Титов принес мне информацию, что у вас все идеально, дом полная чаша и море любви, то я бы отошел в сторону. Не в моих правилах лезть в чужой брак и разрушать семью. Но информация, как видишь, совершенно другая. «Артем...» Да, слушай. Я отошёл от стола и присел перед ней. Твой Олег связался не просто с плохими ребятами. Он влез в такое дерьмо, из которого уже не выходит живым. Его поставили в ситуацию, в которой невозможно расплатиться по долгам. Даже если он отдаст всю сумму, его всё равно уберут. Как ты думаешь, прежде чем пустить его в расход? С кого они захотят вытрясти побольше денег? Вижу, как в взгляд Киры наполняется страхом. Ты верно подумала. С тебя. Когда уже с должника нечего взять, принимаются за семью. А рядом с ним только ты. Насколько удалось узнать Демиду, мать у него эмигрировала в Америку, а отец умер несколько лет назад. Да, я не сказал всё тебе сразу, потому что в первую очередь думал, как отвести тебя от этой ситуации и удержать подальше этих людей. Я не играл с тобой и не обманывал. Я не имею никакого отношения к проблемам Белова. Он себе их сам устроил. Я лишь хочу защитить тебя, Кир. Я сжал её ладони в своих. Я уже ничего не понимаю. Я у меня в голове это не укладывается. Кир, я понимаю, что ты всем этим шокирована. Но сейчас тебе надо успокоиться. Они уже приходили. Она смотрит на меня полными паники глазами. Кто? Те люди на прошлой неделе. На улице возле дома ко мне подошёл странный мужчина. Сказал, чтобы я передала привет Олегу от Константиныча. Представился его армейским другом. Я только дома вспомнила, что Олег не проходил службу, не прошёл по здоровью. Мне тогда это показалось очень странным. Мы ведь только год назад переехали в эту квартиру, и такие старые знакомые просто-напросто не могли знать этот адрес. Хренува. Я поднялся и плеснув воды в стакан, протянул Кире: "Выпей". Она отпивает пару глотков и ставит стакан на журнальный столик. В этот момент раздаётся звонок. Стас. Я поднимаю трубку а Кира уходит в комнату. Стоит мне закончить разговор, Кира выходит уже одетая. Дай мне эту папку. Нет, не думаю, что тебе нужны лишние подробности. Артем, дай мне ее. Я хочу знать все. Для чего? Я прожила с этим мужчиной пять лет. Пять, Артем. Сейчас с твоих слов из-за него мне угрожает опасность. Я имею право знать правду, какой бы она ни была. Если ты не причастен к этому, то ты отдашь мне эту чёртову папку. Выругавшись и скрипя зубами, пододвигаю к ней досье. Спасибо. Она берёт его и подхватывает сумку и вещи. Что ты собираешься делать? Еду домой. Кир, это плохая идея. Я еду к бабушке домой, а не к Олегу. Я отвезу. Не надо. Это не обсуждается. Люди Демида, конечно, присматривают за тобой, но мне будет спокойнее, если я сам отвезу. Кира больше не спорит. Мы собираемся и выходим из клуба. Она называет адрес, и мы выезжаем в полной тишине. Она молчит и, отвернувшись, смотрит в окно. Я не трогаю и не давлю морально. Слишком много всего сейчас на неё свалилось. Машина в левом ряду. Я её видела вчера возле дома и у кафе на днях тоже. Она неожиданно нарушает молчание. Какая? Чёрная Toyota, произносит Кира, оглядываясь. Смотрю в зеркало заднего вида и замечаю автомобиль, который едет за нами от самого клуба, держась на небольшом расстоянии. Вытащив из кармана телефон, набираю Титова. Дём, привет. Привет. Чёрная Toyota 719, твои ребята. Да, что-то случилось, светится сильно. Понял, разберусь. Бросает китов, завернув попутно русским трёхэтажным и отключается. Это люди Демида, не переживай. Мне кажется, я сейчас собственной тени бояться буду. Кир, всё хорошо. За тобой присматривают, и в случае чего обязательно вмешаются. Запомни эту машину и забей в телефон номер Демида. Если что, звони мне или ему. Хорошо, отвечает односложно и снова отворачивается к окну. И я хотел как лучше. Прикуриваю сигарету, приоткрывая окно. А получилось, как всегда. Тихо отвечает Кира, не поворачивая головы. Кир. Дай мне время, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Я не хочу сейчас ни о чём говорить. У меня в голове каша от всей этой информации, а я даже не всё прочитала. Всё оставшуюся дорогу Кира молчит, и я могу только догадываться, о чём она сейчас думает. Останавливаю машину у подъезда. Спасибо, произносит, открывая дверь. Кир, позвони мне и не забудь вбить номер Демидова в телефон. Я тебе его скинул в сообщении. Хорошо. Артём отъезжает, а я захожу в подъезд. Кирочка, а ты чего без звонка даже? Не предупредила? Я бы пораньше тесто на пирожки поставила, а то только замесила. Произносит бабушка, открывая дверь и вытирая руки о передник. Да как-то баб не подумала. Прохожу в коридор и начинаю розоваться. Что-то случилось? Кир Да на тебе лица нет. Ничего страшного. Чувствую себя неважно. Давление, наверное. Кира!» Настойчиво произносит бабушка, идя за мной в комнату. «А ну-ка, говори! Чего этот подлец сделал? При чем тут Олег? Прямо-таки ни при чем. Поругались мы вчера. Я на работу уехала, а сейчас домой ехать не хочу. Вот к тебе в гости решила наведаться». Можно остаться? Она еще спрашивает. Да хоть навсегда оставайся, я только рада буду. Он ничего тебе плохого не сделал? Ничего. Просто поругались. Точно? А ну-ка смотри мне в глаза. Бабушка, ну перестань. Ничего он мне не сделал. Я чай выпью и полежу. А потом все расскажу. Ладно? Бабушка смотрит на меня с недоверием но больше ничего не говорит и уходит ставить чайник. Я переодеваюсь в её халат и тоже иду на кухню. Выпиваю чай под пристальным взором бабушки и прихватив из сумки папку, иду в спальню. Что чувствует человек, понимая, что вся его жизнь это сплошная ложь? Человек, которому ты безгранично доверял, оказался последней мразью. Читая первые страницы Меня охватило дикое желание накричать на Олега, сказать, какой же он идиот. Как можно было повестись на такой дешёвый развод? Как можно было так рисковать, беря деньги у совершенно незнакомых людей? Когда я дошла до информации о его изменах, мне стало противно до тошноты, и следом накрыла жалость к себе. Грудь сдавило до болевых спазмов. Слёзы побежали по щекам. И я заплакала, уткнувшись в подушку, зажимая рот рукой и давя всхлипы, чтобы бабушка не услышала. Не знаю, сколько прошло времени, но как только я выплакалась, острая боль отпустила. А на смену ей пришла внутренняя опустошённость. Вытирая мокрые глаза, снова принялась за папку. Последняя часть досье окончательно добила, и без того подавленное состояние ушло в глубокий минус. Господи, он не просто мне изменил, он меня использовал, предал самым изощрённым способом. Моя машина, на которую я заработала, самостоятельно работая в Арионе, квартира, что мне досталась от родителей, всё это он продал по моей доверенности. Но из этих денег лишь копейки ушли на моё лечение, остальное он спустил на оплату своих долгов. Я брезгливо отбросила в сторону папку. Меня затрясло. На смену обиде и жалости пришла злость, жгучая, разрушающая злость. Мне кажется, появись сейчас Олег передо мной, я бы убила его сама, собственными руками. Какая же я дура, слепая идиотка. Как можно было всего этого не увидеть? Как можно было это всё допустить, доверчивая дура? Я была настолько занята собой, своими проблемами и переживаниями, что не задумывалась ни о чём другом. Полностью доверилась человеку, которого любила. Даже мысль не допустила об обмане. А теперь я просто осталась ни с чем. Ни жилья, ни машины, ни мужа. Имея столько долгов, Олег и под дулом пистолета не отдаст мне квартиру, будет бороться за неё до конца. Поэтому даже не стоит на неё претендовать. — Кирюш, ты проснулась. Бабушка заглянула в комнату. — Я не спала, баб, так лежала. — Ты плакала, что ли, из-за козлины этого? — Баб, даже не смей из-за него слезы лить. Я, конечно, не знаю, что он сделал, но слез твоих он не заслуживает. — Баб, я такая дура. Слезы снова хлынули из глаз. Бабушка, присев на край кровати, обняла меня, прижав к себе. "Ну, ну, успокойся. Ты была права, во всём права, а я просто слепая идиотка. Надо было тебя тогда слушать и не выходить за него. Молодость на то и молодость, чтобы совершать глупости и ошибки. Не расстраивайся так". Бабушка провела своей тёплой рукой по моим волосам. "Ты думаешь, я свою мать слушала?" Когда за деда замуж выскочила, не слушала. И когда на завод работать пришла, тоже не слушала. А родители против были, другого для меня хотели. Кто ж слушает-то старших в вашем возрасте? Это период такой, когда думаешь, что сам знаешь всё лучше других. Но ты так не ошибалась, как я. Свои ошибки были, свои уроки. Ты мне лучше скажи, Что этот подлец сотворил? Изменил? Я лишь утвердительно покачала головой. Вот, Кабилюка. Ты давай вытирай слёзы. Пошли пирожки кушать, там и поговорим. Хорошо. Бабушка вышла из комнаты, а я спрятала папку в сумочку и, умыв в ванной лицо, пошла в кухню. Что делать будешь? спросила бабушка, разливая по кружкам чай. На развод подам. Вот и правильно. Тебе одной легче сейчас будет, а там глядишь, и хорошего человека встретишь. Молодая ещё. Ты в себя приходи, да переезжай ко мне. Баб, я, наверное, тебе мешать буду. У меня работа ночная. Прихожу только утром. Почти весь день сплю. Помочь тебе не смогу ничем по хозяйству. Ты чего, мудришь-то? Выдумала мне тут, мешать я на буду. Вот ещё. Когда же ты мне мешала-то? Глупости какие? Да я только рада буду, что перед глазами моими будешь. Ты думаешь, этот подлец тебе квартиру оставит, что ли? Да он же её на себя оформил, пока ты на больничной койке валялась. Он в неё зубами вцепится. Так что не глупи и переезжай. Эта квартира всё равно тебе достанется, когда я помру. Бабуль, не начинай. Даже не заикайся об этом. Какой умру? Ты у меня молодая ещё. Ты кошей, давай, пока тёплые. Бабушка придвинула ко мне поближе тарелку с пирожками. За что я просто обожала свою бабушку? Так это за её неуёмную энергию. Она всё хлопотала на кухне, отвлекала меня разговорами, рассказами о своих подругах и приятелях, о своей молодости. А потом достала альбомы и перелистывая страницы, рассказывала о своей жизни о своих родителях, о моем отце. Ты очень на Лешку похожа характером. Внешне, конечно, от матери много. Она тоже красавицей была, а вот характер в тебе от отца. Я помню, когда они приезжали из экспедиции, то такую суету наводили. Казалось, все вокруг искрит от их энергии. Да, два огонька. Она провела ласково пальцами по старой фотографии. Как бы я ни противилась их увлечению, но вея блеск в их глазах отпускала. Они горели, жизнью горели, делом своим горели. Наверное, так и надо жить, чтобы чувствовалось, что живёшь. Бабушка смахнула внезапно выступившие слёзы с уголков глаз. Бабуль, я приобняла её за плечи. Знаешь, Кира, что меня пугает больше всего? Она неожиданно серьёзно на меня посмотрела, что я в твоих глазах давно перестала видеть этот огонь, это желание жить. Когда ты приходила со своих гонок или аэродрома, я видела горящие жизнью и счастьем глаза, а сейчас не вижу. Баб, я дала тебе обещание, что никакого экстрима больше в моей жизни не будет. Мне дороже твоё спокойствие и здоровье. Послушай меня. Я никогда спокойно не жила, всегда как на вулкане. Да и не могу я по-другому уже, сама знаешь. Поэтому, если ты захочешь вернуться в свой спорт, я против не буду. Бабуль! Я не успела договорить, как раздался звонок в дверь. Бабушка тут же отложила в сторону альбом и почти побежала к двери. Какой прийти я от Инесы Павловны, давно не видела. Инесочка, доброго дня. Раздался мужской голос, стоило ей открыть дверь. Доброго, доброго, Петрович. Чего припёрся? Да вот, рыбки тебе принёс. Рыбачил сегодня, думаю, пойду Инесочке занесу, порадую. Петрович. Вот на кой чёрт ты таскаешься ко мне, хрыч ты старый? То с рыбой своей, то с огурцами. Не злись. Ты рыбку-то возьми. Я выглянула в коридор и заметила седовалого мужчину с небольшой бородкой, с обожанием смотрящего на бабушку. Ой, Петрович, ты и мёртва водостанешь, пробурчала бабушка, беря пакет с рыбой, выражая своё недовольство, но в голосе проскочили нотки радости. Инессачка, радость моя, может в театр с тобой сходим в пятницу? Петрович, иди ты со своим театром. Иди, гость у меня, не до театров твоих. Ну, я зайду ещё, а билеты куплю. Иди, иди уже. Бабушка закрыла дверь и повернулась ко мне с еле скрываемой улыбкой. Вот привязался же чёрт старый на мою голову. Бабуль Проговорила я с улыбкой и пошла за бабушкой на кухню. Это что за импозантный джентльмен? Нашла мне джентльмена. Чёрт он старый, таскается тут на старости лет, то цветы с дачи принесёт, то вотребу прицепился на мою седовую голову. Бабушка всё больше и больше располялась, но это лишь вызывало мою улыбку. А не влюбились ли вы, Несса Павловна? По воле Бога, Кира. В чёрта этого, что ли? воскликнула бабушка, но улыбку скрыть не смогла. Ай-ай-ай, Инесса Павловна, а щёчки-то зарумянились. Будь. Бабушка тут же схватила маленькое зеркальце, лежащее на подоконнике. Да нет ничего, скажет тоже.